Глава 109. Мох один. После смерти Билла Грэма мы снова стали мировыми лидерами Тонатонавтики. Но за нами уже шли другие, готовые догнать и перегнать. Жан бриссон выбивался из силу первой стены. По-прежнему было неизвестно, что находится по ту сторону терра инкогнито, а широкая горловина воронки напротив становилась все более освоенной. Тонатонавты всего мира сантиметр за сантиметром обшаривали внутреннюю стенку, облепив ее, словно деятельные сперматозоиды. Лондонский журнал продолжал печатать карикатуры о тонатонавтах-птичках. Вот они отважно клюют зевающего крокодила. «Подойдите ближе, малыши, я всегда голоден», — гласила подпись под третьим рисунком, где из окровавленной пасти рептилии торчали перья, то, что осталось от несчастного Билла. Однако Жан Брессон не потерял хладнокровие. Он, как и Рауль, верил, что рано или поздно мы сможем преодолеть коматозную стену. В целях рекламы или же желая подбодрить науку, президент Люсендер учредил приз «Кубок один и обещал полмиллиона франков тому, кто первым преодолеет этот барьер, вернется невредимым и расскажет о своем путешествии. У танотонавтов появился дополнительный стимул. Началась эпоха спортсменов от танотонавтики. Это были молодые люди, убежденные в бессилии и бесполезности официальных танотодромов с их чрезмерными ограничениями. Спортсмены предлагали стартовать и возвращаться, как сами считали нужным. После того, как за победу был обещан кубок, танотонавтика окончательно стала напоминать соревнования по прыжкам с шестом или бегу с препятствиями. Клубы и частные общества сооружали взлетно-посадочные полосы, копируя наши ракетоносители. Творчество и изобретательность — таков был дух нового иллюстрированного журнала «Тонатонавт-любитель», где публиковались практические советы и предлагались новейшие карты континента мертвых. Энтузиасты обменивались рецептами улучшенного ракетоносителя, торговали пропофолом и хлоридом кальция, украденными из больниц, и даже предлагали стоматологические кресла. Разумеется, в каждом журнале были постеры с фотографиями самых знаменитых тонатонавтов — Феликса Кербоза, Билла Грэма и Жана Брессона. Но каждый день чудовище пожирало безрассудных атлетов. Тонатонавтика отличалась от других экстремальных развлечений. Здесь могла быть только одна неудачная попытка — Все это мы пытались объяснить в интервью, но именно риск привлекал молодежь. Для них это было вихрем возбуждения. Нечто вроде японского боевого искусства и адзюцу, где два соперника сидят друг перед другом со скрещенными ногами, побеждает тот, кто первым выхватит меч и раскроит противнику череп. Несчастные случаи не остудили пыл новоиспеченных первопроходцев. Награда привлекала и мошенников. Мы получали массу звонков. Один тип заявил, что преодолел мох один и увидел голубой коридор, ведущий к белому свету. Но когда мы расспросили его под сывороткой правды, он признался, что выдумал эту историю, чтобы получить приз. Таких шутников было немало. Среди самых запоминавшихся историй назову, пожалуй, «Описание встречи за мохом один с тещей», Другие видели там Иисуса Христа без бороды, ракету Аполлон-13, стык с бермудским треугольником, инопланетян и даже ничего. Последний вариант нас изрядно повеселил. «После смерти ничего нет!» — утверждал этот парень. «Что значит ничего?» «А вот так ничего и есть ничего!» — нахально ответил он. В то же время немало честных людей потеряли там жизнь. Жан Брессон, не привлекая к себе внимания, продвигался вперед секунда за секундой, миллиметр за миллиметром. Он достиг комы плюс 20 минут и одна секунда. Его полеты становились безупречными. Сердце постепенно замедлялось, и я вводил более мягкий ракетоноситель, который позволял лучше управлять силой воли, благодаря новому препарату Викурониуму. Чтобы не утомлять вас химическими выкладками, скажу только, что одна сотая миллиграмма веркурониума на килограмм веса дает очень даже неплохие результаты. — Сегодня я собираюсь пройти мох один, — мрачно объявил Жан Брессон, снова забираясь в пусковое кресло. — Нет, не делай этого, — запротестовала Амандина, не скрывавшая своих чувств к молодому каскадеру. Она взяла его за руку, и оба замерли в долгом объятии. Потом он погладил ее по плечу. — Не бойся, я хорошо подготовлен, знаю свое дело и сейчас чувствую, что могу туда пройти. Голосов был спокойным и решительным. Предыдущей ночью они с Амандиной шумно занимались любовью, а на утро Брессон был в отличной форме. Он сам вставил иглы в вены и проверил экраны, словно пилот, проводящий предстартовый контроль бортовой аппаратуры. — Постой, — сказал я, — если у тебя получится, а я верю, что получится, это надо делать в присутствии прессы. Жан Брессон задумался. Он избегал телекамеры славы. Он уже видел, куда эти миражи завели бедного Феликса. Тем не менее он знал, что без рекламы нам урежут финансирование. И если речь идет о будущем-то на Тонавтике, важно иметь как можно больше свидетелей. Он извлек иглы и стал ждать. В восемь вечера вся международная пресса столпилась в зале полетов. Мы установили ограждение между пусковым креслом и гостевой зоной, заставленной стульями, как в кинотеатре. Некоторые приглашенные пришли только за тем, чтобы увидеть смерть Танатонавта. Через пару минут еще один человек скинет с себя телесную оболочку, чтобы, может быть, никогда уже в нее не вернуться. Среди гостей царило оживление. С незапамятных времен смерть всегда привлекала людей. Я заметил взволнованного телеведущего РТВ-1, который вел репортаж из Дворца Конгрессов. Рядом с ним гораздо более спокойного журналиста Вияна, представлявшего журнал «Тонатонавт-любитель». По случаю знаменательного события мы с Раулем и Жаном переоделись в смокинги. Амандина помогла нам надраить наш «Тонатодром», а то он уже становился похожим на заброшенный гараж. Жан Брессон выглядел очень сосредоточенным. Все в нем дышало силой, уверенностью и решительностью. Перед ним висела карта континента мертвых, и он долго изучал ее, будто стремился получше запомнить свою цель. «Мох один! Пересечь мох один!» — он скрипнул зубами. «Мох один! Я пробью тебя!» Сорвалось с его губ. Он несколько раз вздохнул. Брессон настроил электронную систему на кому плюс двадцать пять минут, вернулся в кресло и верно и себе хладнокровно ввел иглу в вену. Все камеры были направлены на него, а репортеры комментировали происходящее шепотом, чтобы не мешать Танатанафту. — Итак, дамы и господа, Жан Брессон собирается совершить невозможное — пройти первую коматозную стену. Если ему это удастся, то он получит кубок и полмиллиона франков. Тонатонавт готовился к этому событию много дней, и его собранность... — Окей, Рэйди, — сухо объявил Жан. — Мы в последний раз проверили все показания датчиков и управляющих панелей. — Я тоже, Рэйди, — сказал я. — Готово, — последовало Атамандины. — Готов. — сказал Рауль. Словно авиатор далекой эпохи, Жан поднял большой палец. — От винта! — Вперед! Только вперед! навстречу неизвестному! — прошептал Рауль. Брессон медленно отсчитывал. Шесть. Пять. Закрыть глаза. Четыре. Три. Запрокинуть голову. Два. Сжать кулаки. Один. Пуск. Мы скрестили пальцы удачи, Жан. Черт возьми, сказал я себе, сейчас этот счастливчик наконец узнает, что там за смертью. Самый большой секрет. Великую тайну, с которой рано или поздно столкнется каждый из нас. Сейчас он ее узнает и скажет нам, смерть — это то-то и то-то. Или наоборот, смерть — это совсем-совсем другое. — Счастливчик. — Амандина пожирала его глазами. — Счастливчик. Я должен был быть на его месте. Да. — Так и надо было сделать, — думал я, камеры работали, чтобы не упустить ни единой миллисекунды этой сцены.